Глава третья После пожара Жданка заболела. Долго крепилась, пыталась не замечать, как свербит в горле и трещит голова. По правде говоря, она страсть как напугалась. У них на болоте любая, даже малая хворь, могла оказаться дорогой к общей могиле. Но не успела она как следует раскашляться, как набежали встревоженные курицы. Ланка с теплыми платками одеялами, Фамка с грелкой для ног и медвежьим жиром для растирания. Варка, коварно ухмыляясь, притащил целую гору с от простуды. Особые надежды он возлагал на липовую шкатулочку с собственноручно изготовленным чудесным порошком. Недаром, ох, недаром, целых три месяца они с господином Лунем выращивали в таинственных недрах лаборатории разнообразную плесень жданка захрипела замахала руками попыталась сказать что ни за что не будет глотать всякую гадость куда ты денешься заявил непреклонный варка но тут на поле битвы явился сам господин лунь ужасный порошок он запретил сразу большую часть варкиной аптеки тоже отложил в сторону оставив средства простые всем понятные Ромашку, медвежий жир, сушеную малину, липовый цвет. Варка надулся, и в который раз попытался выяснить, кто здесь настоящий травник. Господин Лунь в ответ посоветовал снова подхватить грудную немочь. Тогда, мол, и содержимое шкатулочки испытаем. Перебьетесь! Строптиво, но тихо проворчал Варка и убежал наверх, унося драгоценную шкатулку. Неделю-жданку поили горькими отварами, заставляли парить ноги, то и дело полоскать горло, но поправлялась она медленно. Господин Лунь озабоченно бормотал нечто про болезни роста. Впрочем, болеть в Крайновом замке оказалось легко и приятно. Лежать в одиночестве она наотрез отказалась, и тогда ее устроили в зале у большого камина. Каждый обитатель замка, пробегавший мимо по своим делам, Останавливался поболтать. Каждый норовил принести что-нибудь вкусное, развлечь или утешить. Как-то раз пришел даже Илка. Потоптался, поглядел сверху вниз, спросил угрюма, принести тебе чего? Жданка от удивления даже дышать перестала. Только помотала головой. Мол, ничего не надо. Но Илка не уходил. — Ну, хочешь куклу? Почему всем так нужно, чтобы она играла в куклы? Жданка не знала. Кукол у нее отродясь не было. А теперь уж и поздновато. Все-таки ей почти тринадцать. Наверное. В годах своих Жданка никогда не была уверена. Хочу, сказала она. Сказала из чистого любопытства. Неужели вправду принесет? Точно. Полез наверх. Свет у него был тусклый мерцающий, как огонек копеечной свечи, но все же горел, держался. Через пять минут он вернулся, зажав подмышкой огромную куклу в роскошном красном платье, неловко сунул Жданке, еще немного потоптался и ушел. Жданка устроила куклу на подушке, осторожно расправила шитый жемчугом воротник. «Вон какая!» Розовая краска на щечках чуть стерлась, но глазища синие, личика тонкая и ни одной веснушки. Жданка тяжело вздохнула, спихнула куклу с подушки, прикрыла глаза. Голова снова ныла, в горле скребло. На лоб легла сухая шершавая рука. Усталые глаза распахнулись сами собой, Губы разъехались в радостной улыбке. «Снова жар», — недовольно сказал господин Лунь. на выпей». Будь на его месте варка, жданка долго ныла бы, что лекарство горькое, кислое и все равно не помогает. Но тут проглотило все залпом и даже не поморщилось. В награду господин Лунь вручил ей толстый золотистый леденец. Избренно вернулся сообразила Жданка. Илку, наверное, щитом брал. Злосчастные бренни, изнемогавшие от наплыва беженцев, вечно приключались какие-то неурядицы, требовавшие непременного присутствия старшего крайна. «Побудьте со мной», попросила она, стараясь, чтобы голос звучал пожалобней. Помогло. Господин Лунь присел у огня, обхватил острое колено. Расскажите что-нибудь. Сказку? Ну, ясное дело. Она же дитя малая. Куклы, сказки, леденчики. Жданка кивнула. Будет рассказывать, вот и посидит подольше. Стало быть так. На море-океане, на полой поляне светит месяц на осиновый пень. На темный лес, на зеленый дол. У того пня сидит волк лохматый, на зубах у него весь скот рогатый. — Не, про волка не надо. Она страшная, — сказала хитрая жданка, выторговывая себе еще лишнюю минуточку. — А про что надо? — Про Краинов. — Ну, хорошо. Господин Лунь вздохнул, помешал в камине. — Давным-давно... В незапамятные времена жил да был один Крайн. И была у него сестра. Прекрасная краина Да. Прекрасная, мудрая, добрая. Волосы золотые, как солнечный луч, и глаза голубые, как небо. «Веснушек у нее, небось, не было?» — пробормотала Жданка. «Были веснушки, маленькие. Вот тут». Летом всегда проступали. И, конечно, он ее любил. Да, больше жизни. Ой, сдается мне, не сестра она ему была. Ты будешь слушать или нет? Буду, буду. Итак, они жили счастливо, так счастливо, что весна в том краю никогда не кончалась. Но вот однажды этому крайну пришлось отлучиться. Покидай сестру... Он не предчувствовал дурного и только просил ее не летать слишком высоко. А она летала? Да, она любила летать. У нее были прекрасные белые крылья. И вот однажды, пока брат странствовал в чужих краях, прилетел злой дракон и унес его сестру далеко-далеко за край земли. Воротился брат и едва не умер от горя и отправился по белу свету ее искать. Да. А что еще ему оставалось? Искал он ее над облаками, расспрашивал перелетных птиц, но птицы знать ничего не знали. Тогда пришлось ему спуститься и искать ее следы на земле. Сто железных башмаков истоптал, сто дорог исходил, сто дорог, сто земель, сто морей — прошел огонь и воду, и медные трубы, дошел до самого края света. И вот однажды в городе на большой реке он увидел прекрасного белого оленя. Оленя? В городе? Да, действительно нескладно. Хорошо. Увидел он прекрасную девочку, как две капли воды, похожую на крайну. И девочка отвела его к высокой башне где жила его Марилла в тоске и печали. И они поженились и жили долго и счастливо. Да, что-то в этом роде. Это, как ты выражаешься, было бы правильно. Только на сестрах не женятся. Верно. Опять ерунда какая-то получается. Совсем твой сказочник заврался. Ага, отчетливо сказали из темноты. Кругом вранье. Крайн вздрогнул, обернулся. У лестницы, слегка расставив тощие ноги, стоял разъяренный варка. Сказочки рассказывайте. Башни, драконы, город на большой реке. Мою мать звали Марилла. Не ори. Здесь ребенок больной. Может, все-таки скажете правду? Кто я на самом деле? «Кто я вам?» «Э-э-э...» Серьез безодумался «Стало быть так. Прабабка твоей матери была замужем за кречетом Аглис Арморрен. Астрепет из Сворожичей женился на сестре моего двоюродного прадеда». «Нет, не получается. Никогда не мог этого запомнить». «Вы мне зубы не заговариваете Кто я?» Уверен, что тебе нужен ответ. Варка в ярости тряхнул головой, пнул зашелестевшую всеми ветками и листьями лестницу и ляпнул нечто до такой степени непристойное, что даже жданка поперхнулась. Вижу, уверен. Ну что ж, пойдем куда-нибудь побеседуем. Варка покосился на сгоравшую от любопытства жданку и молча кивнул. Крайн привел его в поющую комнату, к водопаду. Как всегда, вода звенела, лилась, жила подо льдом. Снаружи просачивались синие зимние сумерки. Сосну, выращенную когда-то жданкой, давно вынесли, высадили у входа в хижину. Зато варкины розы разрослись, скарабкались по всем стенам, тянули к воде цветущие плети. Суровое время года их не касалось. Все знали, что Варка иногда ходит сюда, слушает воду. Должно быть, его редкие посещения заменяли цветам и тепло, и свет. Краин сразу исчез, затерялся в сумраке. Варка хотел вызвать свет, но почему-то не решился. Имя твоей матери Марилла Аглис Сварок краина из белых краин в госпожа утро хозяйка ветра и света так я что правда краин краин где твои крылья хм тогда помалкивай ты хотел правды сейчас получишь господину старшему краину Марила приходила с дочерью, а мне? Мы выросли вместе. Сварок рано овдовел, и ее воспитывала моя мать. Марила была на два года старше. Все мое детство прошло рядом с ней. Наш брак был предрешен еще в Колыбели. Моя мать любила Марилу как родную дочь. Господин Сварок ни о чем другом и не мечтал. Ведь я был поющим крайном надеждой и гордостью рода Арморрон, а сама Марилла. Что ж, она всю жизнь нянчилась со мной и видела меня насквозь. Между шестнадцатилетним мальчишкой и девушкой восемнадцати лет огромная пропасть. Но когда я пел... Да, тогда она любила меня. В этом я и сейчас уверен. Всю жизнь я старался удержать ее внимание, поразить чем-нибудь, Но мои э, похождения ее только смешили. Как-то раз я, выйдя из мертвой петли, хотел красиво приземлиться на крышу Антонова хлева, но немножко не рассчитал, и на глазах у изумленных зрителей красиво пропахал носом Антонов двор. Сломал ключицу, помял левое крыло, повредил руку. Две недели она не отходила от меня. Две недели я валялся в постели и был совершенно счастлив а потом совсем потерял голову, творил всякие безумства, и меня отослали в столицу. Старшие решили, что в городе, да еще при дворе, мне по неволе придется держать себя в руках. К концу учебы остепенюсь, повзрослею. Пропасть между двадцатилетним парнем и девушкой на два года старше уже не так велика. Глубокие колодцы я строить тогда не умел и не мог прилетать слишком часто. А через год в трубеж вернулся Ясь Гронский. Знаменитый борец с речными пиратами. Герой битвы под Моремами. Красавец даже по меркам Крайнов. косая сажень в плечах, военная осанка, боевые шрамы. Нет-нет, я и не думал ревновать. Он мне даже нравился, этот Ясь. Разве мог сравниться со мной тридцатилетний старик, Грубый, невежественный вояка. Я же был золотой мальчик, прекрасный принц. Мне всегда и везде были рады. Меня не просто любили, меня обожали. Со мной никак не могло случиться ничего дурного. И тот день я тоже провел, как всегда. Кошмары не снились, предчувствия не одолевали, сердце не щемило. Их убивали, а я валялся в постели, маясь от жестокого похмелья, потом потащился на лекции, а вечером отправился ко двору. Купальский бал, танцы в садах при свете луны, всю ночь резвился там, как лиса в курятнике. Моя популярность среди фрейлин ее величества это было нечто неописуемое. Варка напрягся, пытаясь представить крайно на королевском балу среди восторженных фрейлин. Не вышло. Голубь от сварога нашел меня только через три дня. краины покидали пригорье. Слишком много людской злобы. Никто из наших не мог выдержать. Он умолял меня ни минуты, ни медля лететь на Крайнову горку. Но я кинулся в трубишь. Добрался как-то очень быстро. Должно быть, ни разу не отдыхал. Не помню. И дальше все будто стерлось. Да это и неинтересно. В арке, напротив, было очень интересно, откуда, например, взялась Сафонова пустошь, огромный кусок красноватой, будто выжженной земли на месте знаменитой Сафоновой рощи. Но расспрашивать он не стал. Крылья хранят крайно, даже если он безумен. Очнулся я где-то высоко над облаками. В разрывах сплошная чернота. Потом разглядел блестящую рябь и понял, лечу над морем. И так же ясно понял, она жива. Я чувствовал ее. Я всегда ее чувствовал, всю жизнь. Матери больше не было. Но Марилла выжила. Сначала я искал в пригорье. Но там все верили, что она умерла. Никто ее больше не видел, никто ничего не знал. «А через воду, как с Тондой?» — робко спросил, наконец, Варка. Тонда — человек. С крайными это никогда не удается, хотя я пытался и не раз. Меня считали безумным. Однажды даже скрутили и пытались отвезти на Крайнову горку в надежде задобрить господина Сварога. Не знали, что все бесполезно, и крайных там уже нет. Так что Пригорье пришлось покинуть. Обошел пешком весь Косинец и княжество Сенежское. Те места, где она бывала прежде, а потом и те, где она не бывала никогда. Повсюду расспрашивал о молодой травнице. Вначале метался, много летал, все высматривал, не блеснут ли над облаками белые крылья, часто возвращался в пригорье. Потом просто бродил из деревни в деревню, из города в город. Война сильно мешала. Меня все время пытались то взять в заложники, то забрить в солдаты. На каторге больше года потерял. Два года пробыл травником у самозванца. Войско все-таки двигалось, так что это было мне на руку. Сбежал после взятия городища. «Ты когда-нибудь видел город, отданный на разграбление?» «Вообще-то видел», — прошептал Варка. «Потом я стал умнее. Раздобыл лютню и прикинулся слепым. Петь я уже не мог, но играл неплохо. Вербовщики всех и всяческих армий сразу потеряли ко мне интерес». К тому же это был верный кусок хлеба. Однако как-то раз в портовом коростене кто-то догадался, что я не слепой. Меня тут же сочли королевским соглядатаем и снова собрались вешать. Впрочем, все это долго и скучно. Добравшись до липовца я уже потерял надежду. Лишь по привычке принялся расспрашивать о прекрасной травнице. «В городе никаких травниц нет», — сказали мне. «Не женское это дело». А потом я увидел тебя. Но понял не сразу. Смазливое лицо не делает человека крайным. Однако ты обращался со спиком, будто с любимой кошкой. К твоему сведению, спики — существа на редкость тупые и крайне злобные. Приручить их нельзя. Будь ты просто человеком он не лизался бы с тобой, а в два счета откусил бы нос. Так я нашел ее. Она узнала его мгновенно, несмотря на то, что изменился он страшно. Она шла к нему, постукивая легкими каблучками по потертому паркету белого зала, протягивала руки, плакала и смеялась. Она была такой, как прежде. Вот только волосы, скручены в некрасивую, вовсе ненужную прическу. Он обнял ее и понял, что сейчас умрет. Нет, он сейчас же заберет ее отсюда, из этого грязного города, из этого проклятого мира. Окно открыто, сумерки, небо облачно. Они улетят, исчезнут, как две тени, вернутся в пригорье, и все будет, как раньше. В тот день она осталась одна на лесной дороге. Семь трупов, трое бессознания и язь Гронский, истекающий кровью. Кровь она остановила, раны перевязала, но донести до Крайновой горки здоровенного мужика в боевой амуниции, конечно, не могла. И хорошо понимала, в город возвращаться нельзя. Тогда она вспомнила о сторожке, на крестовой круче. Наши иногда выставляли там охрану, когда в Паречье становилось слишком жарко. С Ясим она могла лететь только очень низко, но к добру или к худу ее никто не заметил. Пока я тратил силы, витая в облаках, и почем зря круша стены трубежа, она выхаживала Яся. Хотела было слетать на Крайнову горку, но все не решалось бросить его одного. Он был очень плох. Она надеялась, что наши сами ее отыщут, но никто не явился. Недели через две запас еды в сторожке кончился. Она потихоньку спустилась в крестовые выселки, но недалеко от деревни повстречала какую-то старую дуру, и та ей насказалась три короба, мол, в трубе же городские взбунтовались, крайнов поубивали а господин Сварок в отместку разрушил стену, триста лет назад крайными стройную, запер замок страшным проклятием и увел своих неизвестно куда. Потом глупая бабка, время от времени носившая им еду, сказала, что ее ищут, иначе пронюхали, что она жива и хотят разделаться окончательно. — А кто искал-то? — осмелился спросить Варка. я конечно но Мариллу это напугало. Ясь принялся уговаривать ее бежать. Мол, на Пригорье свет клином не сошелся. Поддавшись на уговоры, она построила колодец в Большие Лодии. Она бывала там с моей матерью. Ей казалось, что жить у моря будет веселее. А у нас говорили, что эти лодии — пиратское гнездо. Да, но марила мало знала о жизни внизу. Потом они быстро перебрались в Коростейнь, а там уж и до повца рукой подать. Попутно выяснилось, что Ясь считается мятежником, примкнувшим к войскам самозванца. Он-то ведь должен был вернуться в армию по королевскому приказу. Так что ему пришлось сменить имя Ясь-Ясень. Коротко и удобно. Им надо было на что-то жить. Ясь совсем уж было нанялся в городскую стражу. Но Марилла придумала кое-что получше. Он стал травником. Сначала довольно известным, потом знаменитым. В последние годы его именовали Великим. Не стану отрицать, рядом с ней он многому научился. В конце концов, и вправду стал хорошим травником. Но не Великим. Великой травницей была твоя мать. Варка вдруг сообразил кое-что и похолодел. «Так это что же выходит?» Медленно спросил он у сгустившейся темноты. «Мой отец Гронский?» «Я предупреждал, что тебе не понравится». «Мой отец один из этих?» «Из этих, из этих. Древний прославленный род и всякое такое». «Вранье! Отец! Он не был таким! Его уважали, весь город!» «Конечно. Твой отец был достойным человеком. Я же сказал, он мне всегда нравился. В конце концов, он спас ей жизнь. Но одного я не прощу ему никогда». Одним движением он распустил безвкусную прическу и уже обнимал за плечи, уже вел к окну, но тут она разрыдалась. Тихо, почти беззвучно. — Я не могу, — сказала она, глотая слезы. — Не могу улететь с тобой. Он лишил ее крыльев. — Что? — выдохнул в темноту варка. — Неправда. Вы... Вы нарочно? — Неправда. Он отшатнулся в ужасе, заглянул в заплаканное лицо. Увидел и вертикальную морщинку на лбу и гусиные лапки у глаз, и седые нити, почти незаметные в светлых волосах. «Невозможно!» — крикнул он, отчаянно желая, чтобы это оказалось ложью. «Немыслимо! Как он посмел?» «Не вини его!» — жалко всхлыпнула она. «Я сама. Пойми, я сама отказалась. Вначале я очень скучала и все пыталась летать тайком по ночам. А ясь он просто с ума сходил. Ему все казалось, что однажды я не вернусь. Поверь мне, слова отречения я сказала по своей воле. Он ведь тоже многим пожертвовал. Своей военной славой, добрым именем, доброй славой умелого убийцы. Не говори так, не надо. Он боялся меня потерять. Ему хотелось, чтобы у нас все было хорошо, надежно, как у людей. Он просто хотел быть уверенным, что я не покину его. И я старалась быть ему хорошей женой, очень старалась. Как оно бывает у людей, крайен Ророк Лунь не знал и знать не хотел. Легко подхватил ее на руки, решительно шагнул к окну. Этот город пахнет болотом, чесноком и пивной отрыжкой розами вдруг пошептала она розами и опавшей листвой скоро здесь запахнет порохом и кровью я понесу тебя мне нетрудно я не могу повторила она скажи лучше что еще натворил мой мальчик какой мальчик растерянно спросил он и наконец понял никогда ничего не будет как прежде рука лежавшая на его плече потрескалась загрубела от черной работы глаза уколол тонкий лучик блестящее колечко на безымянном пальце она не могла бросить своего мальчика маившегося за дверью и негодяя сотворившего с ней такое она ушла а он остался и, забыв об осторожности, вырвался из окна белой башни, нырнул в сырые волны воздуха и метался в облаках, пока не взошло солнце. Колодец он выстроил за неделю. Работал как одержимый с вечерних сумерек до позднего осеннего рассвета. А утром надо было тащиться на урок, пытаться вдолбить в тупые головы человеческих щенков еще немного книжной, никому не нужной премудрости. Ее за это время он не видел ни разу. Колодец на такое расстояние — дело немыслимо трудное, почти невозможное, но он справился. Должно быть от отчаяния. Слухи, ходившие в городе, делались все тревожнее. Через неделю он пришел в дом травника в садовом тупике. «Я готов был забрать всех», — донеслось доварки из темноты. «Ее, тебя, твоего отца. Вы могли уйти в любую минуту. Полчаса ходьбы до соседней улицы, и вы были бы в безопасности. А почему не ушли?» «Твой отец отказался». В тот вечер он упрямо твердил, что я ошибаюсь, что все не так скверно, как кажется. Город надежно защищен, а он не может бросить своих пациентов. Конечно, — с гордостью выговорил Варка, — он же травник. Он лгал. Он ревновал ее ко мне. Так ревновал, что это затмило все. Я умолял, унижался, ничего не помогало. А Марилла стояла рядом с ним и глядела так, будто ей вправду жаль покидать эту гнусную дыру будто ей и в самом деле нужны эти чашки, плошки, салфеточки с подсолнухами. «С — С колосиями прошептал Варка. — С рыжими колосьями. Тогда я вспылил и ушел. Ушел через колодец, в пригорье. Долго летал над горами, но к утру все-таки одумался и вернулся. А на другой день твой отец сам явился ко мне. — Зачем? — Струсил выплюнул Краин. Он знал, мне ничего не стоит забрать ее силой. Он был вежлив, даже заискивал. Он просил больше не тревожить ее, не ворошить старое. Мол, что было, то прошло, миновало и бельем поросло. Дал понять, что до моего приезда она была совершенно счастлива. Счастлива с ним, с Ясим. А мои посещения ее только расстраивают так почему бы благородному Крайну не вернуться к своим, а жену Яся Гронского оставить в покое? Она была счастлива. Ей все городские кумушки завидовали. У соседей и ругань и драка. То жена мужа метелит, то муж жену колошматит А отец не то что не дрался, он и черными словами не ругался никогда. И не пил почти. Так, только по праздникам. Ну, пошумит, конечно. Так на то и праздник. Он еще и пил? Пил. Бил тебя. Должно быть, и ее тоже. Проклятый мир. Нет, нет, он любил ее, правда. Варка напрягся, пытаясь сообразить, чтобы сказать такое поубедительней. Однажды я еще маленький был. Дело было во время первой осады. И зима выдалась холодная. Мама приболела. Мерзла и все повторяла. Хорошо бы сады повидать. Так отец пропал на целый день, а вечером принес ей цветы. Беленькие такие, мелкие, вроде колокольчиков. Зимой, в самую стужу, в осажденном городе. Не знаю, где он их раздобыл. Тогда даже у наместника в оранжереях все померзло. Она тосковала по садам. А получила пучок зелени в жалком горшке. Она голодала и мерзла, а я... Я вечно опаздывал. И в последний раз опоздал навсегда. Но в последний раз... Голос крайно окреп, налился тяжелой ненавистью. Я опоздал не по своей вине. Всего лишь час. Час, потраченный на то, чтобы спасти ее, милого мальчика. Варка охнул. Голос воды замер, точно время остановилось. Темнота сдавила горло холодной удавкой. "Это правда. Получил? А теперь убирайся. Пошел вон отсюда". И Варка пошёл. Ощупью выбрался из поющей комнаты. Из переплетения коридоров, из главного зала, освещенного только огнем камина. Отворил маленькую дверь, сам не зная, как оказался на улице, под ущербной, но еще яркой луной. По утоптанной тропинке добрел до дерева, устало привалился к стволу. Гронский по крови. Виновный в смерти своих родителей. Виновный во всех бедах несчастного Крайна, который люто ненавидит его. И есть за что. Хотя в последнее время Варка как-то забыл об этом. Когда стоишь с кем-то плечом к ключу, как тогда, в волчьей глотке, по неволе веришь, что он тебе друг. Но выходит, у такого, как Варка, друзей быть не может. Любить его тоже вроде некому. Мать любила салфеточки с рыжими колосьями, белые булочки на столе. Подумав еще немного, поглядев на валившуюся набок красную луну, Варка потихоньку развязал опояску, красивую, шелковую, заботливо сплетенную ланкой. Поискал глазами сук Понадежнее. Забросить шнурок удалось с первого раза. Подергал, начал вязать петлю. Глупо все это. Лучше бы наверх залез. Там, на утесе, есть одно такое место подходящее. Интересно, сотни сажений на скалы. Это больно или нет? Наверное, все равно больно. Зато в лаборатории полно ядов. Тьфу, совсем забыл. Там же полный горшок ожоговой мази. До утра должен томиться, иначе все пропало. В стрелицах не меньше дюжины с тяжелыми ожогами. А еще прострел в быстрицах. Гнойный свищ в язвицах. Опасная лихоманка в кострице. Парнишка лет десяти, и завтра надо будет его навестить. Варка снова потянул за веревку, слегка недоумевая, зачем она здесь. Но тут ему прыгнул на спину кто-то весьма тяжелый, повалил на снег и начал душить. Он лежал в глубоком мраке. Легкий пепел сгоревшего мира ложился на лицо, засыпал пустые глазницы. После всего, что случилось с ним, жить нельзя. Только медленно умирать, скуля от ужаса в темноте. Свет. Золотистый, яркий, солнечный полдень на земляничной поляне. Он зажмурился, заслонился рукой. «Вы это чего? Чего натворили-то? Жуть какая!» «Мало вам того горя, что снаружи?» просипели в самое ухо и хрипло закашлялись. Он отвел руку, щурясь, приоткрыл глаза. Поющая комната была черной. От варкиных роз остались лишь обугленные прутья, которые ломались прямо на глазах, осыпались легким сухим пеплом. — Зачем ты встала? — пробормотал он. — Тебе лежать надо. Язык ворочался тяжело, будто с похмелья. «Затем», — сварливо сказала фигура в одеяле, — «чего тут у вас вышло-то? Бей своих, чтоб чужие боялись, да? Илка варку, чуть не из вынул». А -а, -а, а а варка ему за это нос разбил. Теперь сидит, молчит и весь трясется. Ланка напугалась, рыдает. Фамка полезла в лабораторию искать настой фиалкового корня и свинцовую примочку, и в торопях грохнуло там что-то. Ядовитое, наверное. На весь замок воняет, и нас всех тошнит. «Вы меня в гроб загоните», — пробормотал господин Лунь. Однако и на этот раз ему пришлось подняться из любовно выкопанной могилы ради неразумных птенцов-подкидышей. Миновал солнцеворот. Горели высокие костры в Дымницах, Язвицах, Стрелицах и Белом городе Трубеже. Варка на празднике не был, хотя его звали и в Дымнице, и в язвице, и в развеселую бренну. Он теперь никуда не ходил, только к больным. А дома все больше отсиживался в лаборатории. Тяжком-молчком возвращался в замок, не поднимая глаз, съедал свою порцию, а потом прятался среди колб, змеевиков, блестящих атоноров, дымящихся жаровин и свисавших с потолка травяных связок толстенный фолиант о зверях, камнях и травах, прочие травники и лечебники, он потихоньку перетаскал все туда же, в лабораторию, и в библиотеке больше не появлялся. Был Варка и нет его. Напрасно Жданка вздыхала и делала большие глаза, а Фамка поджимала губы и сверлила господина Луня сердитым взглядом. Господин Лунь к взглядам был равнодушен. По-прежнему проводил время, валяясь где-нибудь с книгой, и лишь изредка отлучался в починок нижней, навестить закадычного дружка Тонду. Тихо было в замке, тихо и печально. Поющую комнату Фамка отмыла до прежней белизны, но никаких рост там, увы, уже не водилось. Варка снял горшок с жаровни, уныло поболтал в нем липовой лопаточкой, понюхал, с горя даже на вкус попробовал, хотя средство это было сугубо наружное. Опять ничего не вышло. Варка посмотрел на горшок с упреком. Горшку было все равно. Варка почесал нос и полез за книгой. В сотый раз выверять рецепт разложил засаленный том рядом с жаровней, примостился на высоком хлипком тубурете и, раскачиваясь в такт словам, принялся читать. Значит так. То масло предстоит ко всем недугам отечным и всяким переломленным костям и ударенным и расшибленным местам. Возьми тополиные почки зеленые до маковых зерен, до чеснока дикого, Добили новой травы листики. Всего тех по три золотника, и вместе толки мелко и вари в вине белом, пока половина не укипит. «Добавить гусиного жиру несоленого», — сказали сзади. Варка вздрогнул, покачнулся слишком сильно, но не упал. Осторожно сполз с табурета, молча повернулся к двери, не поднимая глаз, подождал продолжения не дождался господин лунь уселся в любимое кресло у окна вытянул ноги положил на колени длинный плоский сверток варка вернулся к своему вареву и своей книге может и вправду добавить все равно ничего не выходит от окна донесся легкий струнный звон варка осторожно скосил глаза На коленях у Крайна лежала стройная, золотистая лютня. «Умеешь?» Варка покачал головой и вновь склонился над книгой. Отец считал музыку занятием дамским, пригодным только для нежных барышень. Жаль. Крайне легко вздохнул, опустил пальцы на струны, попринчал без всякого ладу но понемногу бренчание перешло в простенькую протяжную мелодию. Снеги белые, пушистые, покрывали все поля. Варка задумчиво постучал по губам черенком лопаточки, отмерил два золотника гусиного жиру, поставил на слабый огонь, принялся сердито мешать. Непокорная пакость все время норовила свернуться комками. Одного лишь не покрыли. горя лютого мого. Похоже, совет оказался верным. Впервые начало что-то получаться. вариво наконец, вскипело золотистыми пузырьками. Варка воспрянул духом и так увлекся, что начал бездумно подпевать звенящим струнам. «Воротись, моя радость!» Воротись, моя надежда, Не воротишься, надежда, Так хоть оглянися. Дело шло все лучше и лучше. Варев загустело, Запахло как надо. Песня о загубленной жизни Зазвучала гораздо громче и бодрее, Чем требовалось для такой печальной истории. День горюю, Ночь тоскую, Потихоньку слезы лью, слеза капнет Снег растает, воды горе унесут. С чувством пропел Варка, снимая горшок с огня. Ой, Варочка! Варка недовольно поднял глаза. В дверях столпились все три курицы. Над ними возвышался Илка, порядочно вымахавший за прошлое лето. Раньше они с Ланкой вроде были одного роста. — Чего надо? — угрюмо спросил Варка, и едва успел пихнуть на край стола драгоценный горшок. Жданка с визгом бросилась к нему на шею. Попытка увернуться ни к чему не привела, потому что с другой стороны на него накинула сланка и стала азартно нацеловывать щеку в нос и почему-то в ухо. — Вот, — сказал Илка, мрачно уставившись на крайно, — а вы говорите справедливость. Крайн, усмехнувшись, продолжал тихонько перебирать струны. Варка в отчаянии уставился на Фамку. «Чего это они?» Фамка вся красная прижала руки к горящим щекам. «Ты пел?» «И чё?» — буркнул Варка, отдирает себя жданку. «Не нравится, не слушайте». «Это было прекрасно!» — восторженно пискнула Ланка. «Чудесно! Изумительно!» У тебя такой голос, — не отставала Жданка, — такой крылатый. Это называется тенор, — со дела заявила Ланка. Как-никак, она однажды побывала в Королевской опере. Но у тебя выходит гораздо красивей, и ты не толстый, и не лысый. Успокойте меня, — скорбно заметил Илка, по-прежнему сверля крайно мрачным взглядом. — Скажите, что это особая лютня. Зачарованные струны и все такое прочее. Паршивая лютня. Крайн прошелся пальцами по струнам, в задумчивости ковырнул ногтем отставший лак. Расстроенная. И совсем рассохлась. — Тогда что это было? — не отставал Илка. — Да что было-то? — не выдержал Варка и впервые прямо взглянул на Крайна. «Голос у тебя сломался», — невозмутимо сообщил краин «Тебе шестнадцать есть уже?» Варка пожал плечами. Честно говоря, он не очень твердо помнил, какое нынче число, а про свой день рождения и вовсе два года не вспоминал. «Теперь будешь петь, никуда не денешься». Илка закатил глаза, ухватил под локоток прекрасную Илану. «Пошли отсюда, здесь воняет». «Варочка, ты приходи к ужину», — на ходу защебетала Ланка. «Мы пирог испечем, а потом споешь нам, как раньше. проводи Водиновой, королевскую дочь или про Эдиту-лебедь-белую». Фамка опустила глаза, согласно кивнула. «Ага», — сказал Варка. «Выйдите. Я сейчас». Осторожно затушил жаровню, завязал горшок тряпицей Поставил на полку, принялся собирать мешочки с травами. Господин Лунь перестал играть, закинул руки за голову, прикрыл глаза. — С днем рождения, Ивар! — Так это что, был подарок? — Кому? — Кто я вам? — Враг? — Раб? — Палач? Ручная зверюшка. Все пригорье считает, что ты мой сын. Не открывая глаз, отозвался край. Полагаю, лучше не разочаровывать этих простодушных людей, посвящая их в наши сложные отношения. Варка внимательно осмотрел захламленный стол, осторожненько за горлышко вытянул из беспорядочной грубы самых нужных вещей хитроумно закрученную риторту, взвесил на руке и силой хряснул о стену. «Приятно сознавать, что наши чувства взаимны», — светским тоном заметил край. Варка повертел в руке отбитое горлышко, присел на корточки и принялся медленно по одному собирать осколки.